Я пойду, иначе им пришлось бы меня тащить. Выходя из комнаты, я обернулся. Ворон был еще жив. Полковник проводил меня до дверей во внутренней башне, которая стоит в недрах башни наружной. Немногие бывали здесь, и уж совсем единицы отсюда возвращались. — Идите, — сказал он. — Я слыхал, вам тут доводилось бывать. Вот и ступайте. Я шагнул за порог. Обернувшись, увидел только глухую стену. Закружилась голова, потом это прошло,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 Отдал моей покойной сестре по прозвищу душелов потом отнял у нее, вручил своему приятелю Ворону, а теперь забрал и у него. Те бумаги, в которых, как ты полагаешь, скрыт ключ к вашей победе. А, те документы? Плохо движется перевод, почти никак. И не продвинется? Того, что ты ищешь, там нет. Но ты пошел по ложному следу. «Да-да, я знаю, бумаги собрал Боманс, значит, в них непременно должно быть мое истинное имя, так?» «Но мое имя стерто везде, кроме, возможно, памяти моего супруга». Она внезапно отдалилась. Победа при Можжевельнике обошлась дорого. «Он слишком поздно усвоил урок Боманса». «Так ты заметил?» «У него достаточно сил, чтобы извлечь сведения из случившегося. Нет моего имени в бумагах».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 «Можно подумать, у меня есть выбор. Лучше идти самому, пока не потащили». Процедура та же. Госпожа вновь стояла у окна. Теперь там виднелись осажденные укрепления «Шопот» в каком-то углу равнины. Тяжелых баллист не было. Летучий кит заставлял гарнизон держаться в укрытиях, в то время как бродячие деревья разбирали внешнюю стену простейшим способом, прорастая в нее до полного ее разрушения». Так джунгли ломают покинутый город, только этот лес сносил постройки в десять тысяч раз быстрее обычного. «Вся пустыня поднялась против меня», — сказала она. «Атаки на форпосты шепот до да неприятного разнообразны». «Подозреваю, что твое присутствие вызывает там недовольство. Я думал, ты собираешься выйти из боя. Я пыталась. Твоя глухая крестьянка не хочет мне помочь. Подумал? Я спала не думал, и тебе об этом известно». «Да-да, у меня были неотложные дела. Теперь я могу посвятить внимание этой проблеме». Ее взгляд вызывал желание бежать подальше. Она махнула рукой, я застыл. Она приказала мне отойти и сесть в кресло. Я подчинился, не способный стряхнуть чары, хотя знал, что последует за этим. Госпожа встала передо мной, закрыв один глаз. Открытый становился все больше и больше. Вот он надвинулся, поглотил меня. Кажется, я завизжал. Это стало неизбежностью с того момента, как меня схватили, пусть я и тешил себя надеждами. Теперь она выпьет мой разум, как паук высасывает муху. Очнулся я в камере, чувствуя себя так точно побывал в аду. Голова раскалывалась. Чтобы встать и проковылять к сумке с лекарствами, которые мне вернули, изъяв ядовитые снадобья, потребовались героические усилия. Я приготовил себе настой ивовой коры, это заняло небольшую вечность, огня-то у меня не было. Когда я, матерясь, посасывал горьковатую бурду, пришел какой-то тип, незнакомый. Типа, кажется, удивило, что я уже встал. «Добрый день», — сказал тип. «Быстро вы оправились». «А ты кто такой, твою мать?» «Лекарь. Обязан вас проверять ежечасно. Мы ожидали, что вы еще долго не очнетесь. Голова болит? Охрененно!» «Злитесь, это хорошо». Он поставил свой мешок рядом с моей сумкой, куда не применил заглянуть. «Что принимали?» Я объяснил и поинтересовался. «Почему хорошо-то?» «Иногда наступает полное безразличие, так и угасают». «Да-а-а!» не вышибить ли мне из него дух, просто развлечения ради? Сплин разогнать, а толку? Обязательно влетит громила-стражник, и мне станет еще больнее. Да и труд этот слишком тяжелый. «Вы тут на особом положении?» «Надеюсь, что да». Слабая улыбка. Выпейте. Это получше настоя из коры. Я выхлебал предложенную микстуру. Она очень волнуется. Первый раз вижу, чтобы она беспокоилась из-за подвергнутого глубокой проверки Даже так? Дурное настроение как-то улетучилось. Микстура подействовала быстро и сильно. Что это за зелье? Мне пригодилось бы пара бочек. Вызывает привыкание. Его получают из сока верхних четырех листьев травы парсефаль Первый раз слышу.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 «Сейчас не слишком ласково. А ты?» Он не ответил на вопрос. «Она желает увидеться с вами, как только придете в себя». «Ожидает, значит, приказывает», — сказал я. «Мне уже кажется, что я не совсем пленник. Как насчет выпустить меня на прогулку по крыше? Оттуда я вряд ли убегу. Я выясню, разрешено ли это. А пока можете размяться здесь». Ха -ха. Единственная моя разминка — кувырки из вилен. Просто хочется выбраться из четырех стен. «Ну что, я еще жив?» – спросил я, когда лекарь завершил осмотр. «Пока да. Хотя я очень удивлен, как вы при вашем отношении к делу выжили в таком подразделении, как черный отряд. Там меня любят, боготворят. Волоска на моей голове не тронут». Настроение опять ухудшилось, когда он помянул отряд. «Ты не знаешь, давно ли я тут торчу?» «Нет. Полагаю, не меньше недели, возможно, дольше». «Так, подозреваю, не меньше десяти дней».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 Даже если выйду из комнаты, куда поддаться? О побеге и думать глупо. У меня появилось чувство, что я готов принять пост официального историка. Нравится или нет, но это меньшее из многих зол. Мне предстояло принять немало тяжелых решений. Я хотел обдумать все как следует. Госпожа понимала, у нее хватит таланта и сил, чтобы обскакать по части предвидения старого лекаря, шесть лет просидевшего в глуши. Закат пламенеет запад, полыхают облака, небо расцвечено необычайными красками. Холодный и свежий северный ветерок заставляет ежиться. Охранник держался в отдалении, создавая иллюзию свободы. Я подошел к северному парапету. Следов, бушевавшей тут великой битвы, почти не осталось. Там, где прежде пылали и рушились палисады и осадные машины, где люди гибли десятками тысяч, теперь был парк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 Они еще споют. Госпожа глянула вверх. Уже появлялись звезды. В сумерках ее лицо казалось бледным и взволнованным. Прежде я не видел на нем ничего, кроме самодовольства. Что случилось? Вот теперь я обернулся. Групко солдат стояла в отдалении, глядя на нас, не то потрясенные, не то очарованные. Мне было прозрение. Несколько прозрений. С первого раза я не смогла получить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 Боги, судя по описаниям их поклонников, большей частью психопат и манией величия и паранойи. Не знаю, как они живут со своей одержимостью. Возможно, впрочем, что люди просто не способны правильно интерпретировать действия существа, безмерно их превосходящего. Может быть, каждая вера – это уродливый и грязный осколок истины. Может быть, есть силы, лепящие наш мир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 Она тихо рассмеялась, сдерживая истерику. «Я построила бы себе мир, где мне не грозит никакая опасность, и краеугольным камнем его стала бы смерть». Близился конец мечтаний. Я тоже не мог представить себе мир, в котором нет меня, и мое сердце гневалось. Очень легко вообразить, как страх смерти становится манией. «Я понимаю. Возможно. Перед вратами тьмы мы все равны, верно?» Песок строится для всех. Жизнь только миг, вопящий в челюстях вечности. Но как же это все нечестно? Я вспомнил про отца дерева. Даже он сгинет когда-нибудь. Да, смерть жестока и ненасытна. — Обдумал ли ты? — спросила госпожа. — Пожалуй, я не некромант, но я видел пути, которыми идти не желаю. — Что ж, Костоправ, ты свободен. Шок.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 Твоё глухое дитя в безопасности, если только оно не придёт к нам с мечом. Наступает перемирие, а может и вечный мир. Слабая улыбка. С кем станет сражаться белая роза, если не будет госпожи?» С этими словами она оставила меня в полной растерянности и отошла поприветствовать своих ротоборцев. Ковры падали из темноты, как осенние листья. Я двинулся было туда, но мой личный охранник напомнил, у меня не настолько высокий статус, чтобы подслушивать госпожу. Северный ветер становился все холоднее. Не наша ли приходит осень?